Глава вторая. До того вечера Шерон особо о них не задумывалась. Они не были знакомы, несмотря на то, что их дворы разделяла только линия забора. По надписи на их почтовом ящике она знала, что их фамилия Флеминг. Проезжая время от времени по их улице, она мельком видела их. Стройную рыжеволосую женщину с короткой и дорогой стрижкой, её мужа угрюмого бизнесмена. их сына, хмурого подростка с избыточным весом, и маленькую тявкающую собачку. Из интернета она узнала, что родители звали Сюзетта и Мэтти. Имя сына она, как не старалась, найти не смогла. Может, оно и к лучшему. Иногда она видела, как мальчик выгуливает собаку. Пёс бежал впереди, натягивая поводок, а мальчик одетый в мешковатую толстовку Сутулился так, словно нёс какую-то очень тяжёлую ношу. Мистера и миссис Флеминг она замечала куда реже. Мэтью иногда делал что-то во дворе, но в основном она видела родителей, когда они уезжали или возвращались домой. Сюзетта на своей серебристой Ауди сдавала задом по подъездной дорожке, а её муж заезжал в прилегающий к дому гараж на чёрной Тойоте бизнес-класса и доставал из машины портфель. Совершенно обычная семья. Их задний двор был скрыт от посторонних глаз высоким деревянным забором. У Шэрон не было с ними ничего общего. Она была одинокой пенсионеркой, но по натуре очень любопытной. Её контакты с людьми в последнее время ограничивались обменом дружескими приветствиями с соседями, обедами с друзьями, походами в церковь по воскресеньям. и телефонными разговорами с её дочерью Эмми, которая сейчас жила в Бостоне. Тем вечером Шэрон собиралась смотреть на лунное затмение. Все только и говорили о кровавой луне, об этом упомянула даже кассирша в продуктовом магазине. Она сказала, что ночь будет безоблачной, а значит, откроется прекрасный вид. В 11:00 вечера Шэрон натянула сапоги и перчатки, пуховик и собралась во двор. Она хотела максимально насладиться зрелищем. Одеваться, чтобы просто выйти на заднюю террасу, пусть даже на несколько минут, казалось немного глупым, но ничего не поделаешь. В январе в Висконсине бывало очень холодно, а сегодня температура опустилась ниже минус десяти. Лучше хорошенько закутаться, чем что-нибудь себе отморозить. Шерон вышла на террасу, Прикрыв за собой стеклянную дверь, чтобы кот не выскочил на улицу. Звёзды ярко сияли на ночном небе, а большая луна висела на небесном куполе, как созревший персик. На неё уже упала тень затмения. Она была светлого, оранжево-красного оттенка, а не кровавой, но это не важно. Оно действительно того стоило. Затаив дыхание, Шэрон любовалась этой удивительной красотой. Стянув перчатки, Шэрон достала из кармана телефон. Направив камеру так, чтобы луна была в центре кадра, она приблизила изображение и сделала снимок. Вряд ли то, что получилось, сможет передать всю красоту происходящего. Некоторые вещи стоит увидеть лично, а не на экране телефона. Опустив телефон, Шэра набросила внимание, что в одном из окон соседнего дома горит свет. Она прищурилась, пытаясь разглядеть, что происходит. Девочка вручную мыла посуду. Она была совсем маленькой, лет 5 или 6. С такого расстояния трудно сказать наверняка. Но это совершенно точно был не взрослый человек и даже не подросток. Судя по пропорциям, девочка скорее всего стояла на табуретке. Шэрон точно знала, что у Флемингов только один ребёнок мальчик-подросток. Может ли быть, что у них есть ещё один ребёнок, о котором она не знает? Вряд ли. Может быть, она приехала в гости? Возможно, но зачем такой маленькой девочке мыть посуду в 11:00 вечера? Шэрон сделала несколько фотографий девочки, стоя на террасе. А затем спустилась вниз и прошла по заднему двору. С каждым её шагом лёгкие хлопья рыхлого снега вздымались вверх, а холодный зимний воздух чувствовался с каждым вдохом. Рядом с забором возвышалась огороженная шпалами грядка. Шэрон встала на шпалы и осторожно поднялась на цыпочки, поднимая телефон так, чтобы было видно окно. Подождав, пока камера сфокусируется, она сделала фото. В это время в окне появился ещё один человек хозяйка дома. Сюзетта с угрожающим видом нависла над девочкой. Её губы быстро зашевелились, и девочка отпрянула от неё. Увидев, как миссис Флеминг хватает ребёнка за руку, Шэрон ахнула. Хозяйка дома с силой потянула девочку, указывая на что-то. чего Шерон не могла видеть. Мгновение спустя обе исчезли из виду. «Что всё это значит? Это так странно!» Шерон вернулась в дом, быстро сняла верхнюю одежду и устроилась на диване, чтобы изучить сделанные ею фотографии. Как она и ожидала, на фотографиях затмение было и в половину не таким впечатляющим, как вживую. На снимках, сделанных с террасы, девочка напоминала скорее кляксу в форме человека. Фото, которое она сделала у забора, было лучше, но всё равно далеко от идеала. Шэрон подумала, что, вероятно, снимок получился нечётким из-за её неоаккуратности. Несмотря на её стремление идти в ногу с технологиями, многого она не могла понять. Эми столько раз повторяла: Это не так уж и сложно, мам, ты слишком заморачиваешься. Уши не сосчитать. Ей легко говорить. Она родилась в век технологий и развивалась вместе с ними. У Шерон такого преимущества не было. Она до сих пор помнила, как появились микроволновые печи. Тогда все еще удивлялись, как быстро, оказывается, можно испечь картофель. Пусть это был и не совсем тот печеный картофель, Ведь его приготовили в микроволновке. Но дело не в этом. Сама возможность приготовить его так быстро была сродни какому-то чуду. Примерно в то же время была в новинку идея записывать телешоу на кассеты, чтобы смотреть их в удобное время. А сейчас так никто уже не делает. С появлением стриминговых сервисов эта концепция устарела так же, как и домашние телефоны. Когда-нибудь ей придётся научиться пользоваться этими сервисами. Звучит это чертовски удобно. Выбирать фильмы и сериалы и тут же смотреть их. Как будто у тебя дома стоит музыкальный автомат, но вместо музыки можно выбирать то, что ты хочешь посмотреть. Она могла бы перечислить сотню подобных вещей. Чудесных технологий и устройств, которых не существовало, когда она была молодой. но настолько привычных сейчас, что никто не обращает на них особого внимания. Как же быстро меняется жизнь. Иногда за ней бывало трудно угнаться. Позже уже лёжа в постели, она снова вспомнила о маленькой девочке. Должна же быть какая-то веская или по крайней мере благовидная причина, по которой ребёнок в 11 вечера мыл посуду на кухне Флемингов. Точно должна Хотя, наверное, не стоит ломать над этим голову. Шэрон просто смотрит слишком много детективов и читает слишком много триллеров. На всё же она никак не могла выкинуть это из головы. Сделав вдох, она пообещала себе, что если сможет придумать увиденному хоть одно разумное объяснение, то позволит себе забыть об этом. Она продумывала вариант за вариантом, И наконец остановилась на самом вероятном из всех. Возможно, подумала Шэрон, это просто их родственница из другого города. Может быть, это только предположение. Девочка захотела пить, а потом решила поиграть в воде. И миссис Флеминг казалась раздражённой, потому что ругала ребёнка за то, что он возится возле раковины, когда пора ложиться спать. Наверное, так оно и было. Наверняка она просто играла. Почувствовав облегчение, Шэрон провалилась в сон.